Глава пятая. Внезапная катастрофа. Замечу, что его вызвали было ещё до Алёши. Но судебный пристав доложил тогда председателю, что по внезапному нездоровью или какому-то припадку свидетель не может явиться сейчас, но только что оправится. что когда угодно готов будет дать свое показание. Этого, впрочем, как-то никто и не слыхал, и узнали уже впоследствии. Появление его в первую минуту было почти не замечено. Главные свидетели, особенно две соперницы, были уже допрошены, любопытство пока было удовлетворено. В публике чувствовалось даже утомление. Предстояло еще выслушать несколько свидетелей, которые, вероятно, ничего особенного не могли сообщить ввиду всего, что было уже сообщено. Время же уходило. Иван Федорович приблизился как-то удивительно медленно, ни на кого не глядя и опустив даже голову, точно о чем-то нахмуренно соображая. Одет он был безукоризненно, но лицо его на меня, по крайней мере, произвело болезненное впечатление. Было в этом лице что-то как бы тронутое землей, что-то похожее на лицо помирающего человека. Глаза были мутны, он поднял их и медленно обвел ими залу. Алюша вдруг вскочил, было со своего стула и простонал: "Ах! Я помню это". Но и это мало кто уловил. Председатель начал было с того, что он свидетель без присяги, что он может показывать или умолчать, но что, конечно, всё показанное должно быть по совести и так далее и так далее. Иван Федорович слушал и мутно глядел на него, но вдруг лицо его стало медленно раздвигаться в улыбку, и только что председатель, с удивлением на него смотревший, кончил говорить, он вдруг рассмеялся. — Ну и что же еще? — громко спросил он. Все затихло в зале, что-то как бы почувствовалось. Председатель забеспокоился. Вы, может быть, ещё не так здоровы, проговорил он было, ища глазами судебного пристава. Не беспокойтесь, ваше превосходительство. Я достаточно здоров и могу вам кое-что рассказать любопытное, ответил вдруг совсем спокойный и почтительный Иван Фёдорович. Вы имеете предъявить какое-нибудь особое сообщение? Всё ещё с недоверчивостью продолжал председатель. Иван Фёдорович потупился, помедлил несколько секунд и подняв снова голову, ответил как бы заикаясь: "Нет, не имею. Не имею ничего особенного". Ему стали предлагать вопросы. Он отвечал совсем как-то неохотя, как-то усиленно, кратко. с каким-то даже отвращением, всё более и более нараставшим. Хотя впрочем, отвечал всё-таки толкова. На многое отговорился незнанием. Про счёты отца с Дмитрием Фёдоровичем ничего не знал и не занимался этим, произнёс он. О угрозах убить отца слышал от подсудимого, про деньги в пакете слышал от Смердякова. — Все одно и то же, — прервал он вдруг с утомленным видом. — Я ничего не могу сообщить суду особенного. — Я вижу, вы нездоровы и понимаю ваши чувства, — начал было председатель. Он обратился было к сторонам, к прокурору и защитнику, приглашая их, если найдут нужным, предложить вопросы. как вдруг Иван Фёдорович с неможенным голосом попросил: "Опустите меня, ваше превосходительство. Я чувствую себя очень нездоровым". И с этим словом, не дожидаясь позволения, вдруг сам повернулся и пошёл было из зала, но пройдя шага четыре, остановился, как бы что-то вдруг обдумав. Тихо усмехнулся, и вратился опять на прежнее место. — Я, ваше превосходительство, как та крестьянская девка. Знаете, как это? — Заходцу вскоцу, заходцу не вскоцу. За ней ходят с сарафаном, али с понёвой, что ли, чтобы она вскочила, чтобы завязать и венчать вести. Она говорит «заходцу вскоцу». Заходцу не вскоцу, это в какой-то нашей народности. — Что вы этим хотите сказать? — строго спросил председатель. — А вот, — вынул вдруг Иван Федорович пачку денег. — Вот деньги, те самые, которые лежали вот в том пакете, — он кивнул на стол с вещественными доказательствами, — из-за которых убили отца. Куда положить? — Господин судебный пристав, передайте. Судебный пристав взял всю пачку и передал председателю. — Каким образом могли эти деньги очутиться у вас, если это те самые деньги? — в удивлении проговорил председатель. — Получил от Смердякова. — От убийцы. Вчера. — Был у него пред тем, как он повесился. — Убил отца он. — Он. а не брат. Он убил, а я его научил убить. Кто не желает смерти отца? — Вы в уме или нет? — вырвалось невольно у председателя. То — То-то и есть, что в уме. И в подлом уме. В таком же, как и вы, как и все эти рожи. Опернулся он вдруг на публику. Убили отца, а притворяются, что испугались. Проскрежетал он с яростным презрением. Дрог перед дрогом кривляются уговны. Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину. Не будь отца убийства. Все бы они рассердились и разошлись злые. Серились. «Хлеба и зрелищ!» «Впрочем, ведь и я хорош!» «Есть у вас вода или нет? Дайте напиться, Христа ради!» Схватил он вдруг себя за голову. Судебный пристав тотчас к нему приблизился. Алеша вдруг вскочил и закричал. «Он болен! Не верьте ему! Он в белой горячке!» Катерина Ивановна стремительно встала со своего стула и, неподвижно и от ужаса, смотрела на Ивана Федоровича. Митя поднялся и с какой-то дикою искривленной улыбкой жадно смотрел и слушал брата. — Успокойтесь, непомешанный! Я только убийца! — начал опять Иван. — С убийцы нельзя же спрашивать красноречия! Прибавил он вдруг для чего-то и искривленно засмеялся. Прокурор в видимом смятении нагнулся к председателю. Члены суда суетливо шептались между собой. Фитюкович, весь на вострелуши прислушиваясь, зала замерла в ожидании. Председатель вдруг как бы опомнился. Свидетель, ваши слова непонятны, и здесь... «Невозможны. Успокойтесь, если можете, и расскажите, если вправду имеете что сказать. Чем вы можете подтвердить такое признание, если вы только не бредите? То-то и есть, что не имею свидетелей. Собака Смердяков не пришлет с того света вам показания в пакете. «Вам бы все о пакетах!» Да водней одного нет у меня свидетелей, кроме только разве одного, задумчиво усмехнулся он. Кто ваш свидетель? С хвостом ваше превосходительство не по форме будет. Ведь дьябло на жексист поин. Дьявола-то больше не существует. Не обращайте внимания. Дринной, мелкий чёрт, прибавил он, вдруг перестав смеяться и как бы конфиденциально. Он, наверное, здесь где-нибудь, вот под этим столом с вещественными доказательствами. Где же ему сидеть, как не там? Видите? Слушайте меня. Я ему сказал: "Не хочу молчать". А он про геологический переворот глупости. Но освободите же изверга. Он гимн запел, это потому, что ему легко. Всё равно, что пьяная каналья загорланит, как поехал Ванька в Питер. А я за 2 секунды радости отдал бы квадрилион, квадрилионов. Не знаете вы меня. О, как это всё у вас глупо. Поберите же меня вместо него. Для чего же нибудь я пришёл? Для чего? Отчего? Это всё, что не есть так глупо. И он опять стал медленно и как бы в задумчивости оглядывать залу, но уже всё заволновалось. Алёша кинулся было к нему со своего места, но судебный пристав уже схватил Ивана Фёдоровича за руку. Э-э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 Я не упомню всего в порядке, сам был взволнован и не мог уследить. Знаю только, что потом, когда уже всё успокоилось и все поняли, в чём дело, судебному приставу так и досталось, хотя он и основательно объяснил начальству, что свидетель был всё время здоров, что его видел доктор, когда час приткем с ним сделалось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 Это письмо этого изверга вот этого вот этого оно указывало на Митю. Это он убил отца. Вы увидите сейчас, он мне пишет, как он убьёт отца. А тот байной, байной, тот в белой горячке. Я уже 3 дня вижу, что он в горячке. Так вскрикивала она вне себя. К судебный пристав взял бумагу, которую она протягивала председателю, а она, упав на свой стул и закрыв лицо, начала конвульсивно и беззвучно рыдать, вся сотрясаясь и подавляя малейший стон в боязни, что её вышлют из зала. Бумага, подданная ею, было то самое письмо Мити из трактира Столичный город.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 А он мне глядел в глаза и всё понимал, всё понимал. И взял. И взял и унёс мои деньги, правда, Катя, завопил вдруг Митя. В глаза смотрел и понимал, что бесчестиж меня и всё-таки взял твои деньги. Презирайте подлица, презирайте все, заслужил.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 где его схватили. Там он опять прокутил эти деньги, которые украл у убитого им отца. А за день до того, как убил отца, и написал мне это письмо. Написал пьяный. Я сейчас тогда увидела. Написал из злобы. И зная, наверняка зная, что я никому не покажу этого письма, даже если б он и убил. А то бы он...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 Только бы уехал Иван. Значит, он заранее уж обдумал, как он убьёт. Злорадно и хидно подсказывало суду Екатерине Ивановне. О, видно было, что она до тонкости вчиталась в это роковое письме и изучила в нём каждую чёрточку. Не пьяный он бы мне не написал. Ну посмотрите, там всё описано вперёд. Всё точь в точь, как он потом убил. Вся программа. Так восклицала она вне себя, и уж, конечно, презирая все для себя последствия, хотя, разумеется, их предвидела ещё, может, за месяц тому, потому что и тогда ещё, может быть, содрагаясь от злобы мечтала Не прочесть ли это суду? Теперь же как бы полетело с горы. Помню, кажется, именно тут же письмо было прочитано вслух секретарем и произвело потрясающее впечатление. Обратились к Мите с вопросом, признает ли он это письмо. — Мое! Мое! — воскликнул Митя. — Не пьяный бы не написал. За многими друг друга ненавидели Катя, но клянусь. Клянусь, я тебя и ненавидя любил. А ты меня? Нет. Он упал на своём месте, ломая руки в отчаянии. Прокурор и защитник стали предлагать перекрёстные вопросы. Главное в том, в смысле, что, дескать, побудило вас, Давиче, утаить такой документ и показывать прежде совершенно в другом духе и тоне. — Да, да, я давеча солгала, все лгала против чести и совести. Но я хотела давеча спасти его, потому что он меня так ненавидел и так презирал, — как безумная воскликнула Катя. — О, он презирал меня ужасно. презирал всегда. И знаете, знаете, он презирал меня с самой той минуты, когда я ему тогда в ноги за эти деньги поклонилась. Я увидала это. Я сейчас тогда же это почувствовала, но я долго себе не верила. Сколько раз я читала в глазах его: всё-таки ты сама тогда ко мне пришла. О не понял. Он не понял ничего, зачем я тогда прибежала. Он способен подозревать только низкость, он мерил на себя. Он думал, что и все такие, как он. Я раснапроскрежитова Катя совсем уже в выступлении. А жениться он на мне захотел потому только что я получила наследство, потому потому я всегда подозревала, что потому. О, это зверь! Он всю жизнь был уверен, что я всю жизнь буду пред ним трепетать от стыда за то, что тогда приходил, и что он может вечно за это презирать меня, а потому первенствовать. Вот почему он на мне захотел жениться. Это так, это все так. Я пробовала победить его моею любовью. любовью без конца. Даже измену его хотелось снисти на он ничего. Ничего не понял. Да разве он может что-нибудь понять? Это изверг. Это письмо я получила только на другой день вечером мне из трактира принесли, а ещё утром. Ещё утром в тот день я хотела было Всё простить ему, всё, даже его измену. Конечно, председатели и прокурор её успокаивали. Я уверен, что им всем было даже, может быть, самим стыдно так пользоваться её исступлением и выслушивать такие признания. Я помню, я слышал, как они говорили ей: "Мы понимаем, как вам тяжело, поверьте. Мы способны чувствовать и прочь, и прочь. А показания это все-таки вытянули от обезумевшей женщины в истерике. Она, наконец, описала с чрезвычайною ясностью, которая так часто, хотя и мгновенно, мелькает даже в минуты такого напряженного состояния, Как Иван Фёдорович почти сходил с ума во все эти 2 месяца на том, чтобы спасти изверга и убийцу своего брата. Он себя мучил, восклицала Анна. Он всё хотел уменьшить его вину, признаваясь мне, что он и сам не любил отца, и, может быть, сам желал его смерти. Ой, это глубокая, глубокая совесть. Он замучил себя совестью. Он всё мне открывал всё, он приходил ко мне и говорил со мной каждый день, как с единственным другом своим. "Я имею честь быть его единственным другом", воскликнула она вдруг, точно как бы с каким-то вызовом, засверкав глазами. Он ходил к Смердякову два раза. Однажды он пришёл ко мне и говорит: "Если убил не брат, а Смердяков, потому что эту басню упустили здесь все, что убил Смердяков, то может быть виновен и я, потому что Смердяков знал, что я не люблю отца, и может быть думал, что я желаю смерти отца. Тогда я вынула это письмо и показала ему и он уж совсем убедился, что убил брат, и это уже совсем сразило его. Он не мог смисти, что его родной брат отцу убиться. Ещё неделю назад я видела, что он от этого болен. В последние дни он сидел у меня, бретел. Я видела, что он мешается в уме. Он ходил и бредил, его видели так по улицам. Приезжи доктор по моей просьбе его осматривал третьего дня и сказал мне, что он близок к горячке, всё через него, всё через изверга. А вчера он узнал, что Смирдиков умер. Это его так поразило, что он сошёл с ума. И всё от изверга, всё на том, чтобы спасти изверга. О, разумеется. Так говорить и так признаваться можно только какой-нибудь раз в жизни, в предсмертную минуту, например, входя на эшафот. Но Катя именно была в своём характере и в своей минуте. Это была та же самая стремительная Катя, которая кинулась тогда к молодому развратнику, чтобы спасти отца. Та же самая Катя, которая Давиче, пред всею этой публикой гордая и самоумренная, принесла себя и девичий стыд свой в жертву, рассказав про благородный поступок Мити чтобы только лишь сколько-нибудь смягчить ожидавшую его участь. И вот теперь точно так же она тоже принесла себя в жертву, но уже за другого. И может быть только лишь теперь, только в эту минуту, впервые почувствовав, я осмыслив вполне, как дорог ей этот другой человек. Она пожертвовала собою в испуге за него, вдруг вообразив, что он погубил себя своим показанием, что это он убил, а не брат. Пожертвовала, чтобы спасти его, его славу, его репутацию. Но однако промелькнула страшная вещь. Лгала ли она на мичу, описывая бывшие свои к нему отношения вот Вопрос. Нет. Нет, она не клеветала намеренно, крича, что Митя прицирал её за земной поклон. Она сама верила в это. Она была глубоко убеждена. С самого, может быть, этого поклона, что простодушный, обожавший её ещё тогда Митя смеётся над ней и презирает её. И только из гордости. Она сама привязалась к нему тогда любовью истерической и надорванной из уизволённой гордости и эта любовь походила не на любовь, а на мщение. О, может быть, эта надорванная любовь и выродилась бы в настоящее Может, Катя ничего и не желала кк этого, но Митя оскорбил её изменой до глубины души, а душа не простила. Минута же мщения слетела неожиданно, и всё. Так долго и больно скоплявшееся в груди обиженной женщины разом и опять-таки неожиданно вырвалось наружу. Она предала Митю, но предала и себя. И, разумеется, только что что успело высказаться, напряжение порвалось, и стыд подавил её. Опять началась истерика, она упала, рыдая и вскрикивая, и унесли. В ту минуту, когда её выносили, С воплем бросилась к Мите Грушенька со своего места, так что её и удержать не успели. "Митя, завыла она. Погубила тебя твоя змея. Вон она вам себя показала!" прокричала она, сотрясаясь от злобы суду. По мановению председателя её схватили и стали выводить из зала. Она не давалась, билась, и рвалась назад к Мите. Митя завопил и тоже рванулся к ней им овладели. Ну да. Полагаю, что наши зрительницы дамы остались довольны, зрелище было богатое. Затем помню, как появился приезжий московский доктор. Городской председатель ещё и прежде того посылал пристава, чтобы распорядиться оказать Ивану Фёдоровичу пособие. Доктор доложил суду, что больной в опаснейшем припадке горячки и что следовало бы немедленно его увести. На вопросы прокурора и защитника подтвердил, что пациент сам приходил к нему третьего дня и что он предрёк ему тогда же скурую горячку, но что лечиться он не захотел. Был же он положительно невздравом в состоянии ума, сам не признавался, что на его видит видения, встречает на улице разных лиц, которые уже померли, и что к нему каждый вечер ходит в гости сатана, заключил доктор. Дав своё показание, знаменитый врач удалился. Представленное Екатериной Ивановной письмо было присоединено к вещественным доказательствам. По совещанию суд постановил продолжать судебные следствия, а оба неожиданные показания Екатерины Ивановны и Ивана Фёдоровича занести в протокол. но уже не буду описывать дальнейшего судебного следствия. Да и показания остальных свидетелей были лишь повторением и подтверждением прежних, хотя все со своими характерными особенностями. Но повторяю, всё сведётся в одну точку в речи прокурора, который и перейду сейчас. Все были в возбуждении. Все были наэлектризованы последней катастрофой и сожгучим нетерпением ждали поскорее лишь развязки речей сторон и приговора. Щитукович был, видимо, потрясён показаниями Катерины Ивановны. Зато торжествовал прокурор Когда кончилось судебное следствие, был объявлен перерыв заседание, продолжавшееся почти час. Наконец председатель открыл судебные прения. Кажется, было ровно 8 часов вечера, когда наш прокурор Виполит Кирильч начал свою обвинительную речь.